После обеда Галлахер сидел в своей палатке. Неожиданно раздался голос Крофта. «Галлахер! Ну что? Тебя вызывает капеллан. Зачем?» «Не знаю», — пожал плечами Крофт. «Иди спроси у него. Мы уже уедем, когда ты вернешься, поэтому пойдешь после обеда в караул». Галлахер прошел через весь бивак и остановился у палатки Капиллана. Сердце билось учащенно, он пытался подавить бьющееся через край чувство радостной надежды. Еще до того, как они высадились на Анапопей, Галлахер спросил священника, не нужен ли ему второй помощник, и тот сказал, что будет иметь его в виду. Для Галахера это была возможность не участвовать в боях, он часто мечтал после этого разговора о том, что его надежда сбудется. — Добрый день, отец Лири, — сказал он, войдя в палатку. — Мне сказали, что вы вызывали меня. Галахар старался говорить как можно вежливее и строго следил за тем, чтобы случайно не употребить какое-нибудь грубое слово. На лбу его от этого выступили капельки пота. Отец Лири был высоким, стройным мужчиной средних лет, с редкими светлыми волосами и ласковым голосом. — Садитесь, — предложил он что случилось отец спросил галахер садясь на табурет закуривайте сын мой продолжал лири вместо ответа и зажег галахеру сигарету ну как много писем вы получили из дому спросил он неторопливо жена пишет мне почти каждый день отец сейчас вот она должна родить да да тихо пробормотал лири и замолчал Он потрогал пальцами свой подбородок, а потом неожиданно сел рядом с Галахером, положив руку ему на колено, он сказал. Мужайтесь, сын мой, у меня тяжелое известие для вас. У Галахера мурашки побежали по телу. Что случилось, отец? спросил он дрожащим голосом. Знайте, сын мой, есть много таких вещей, которые трудно бывает понять. Вы должны просто поверить, что это воля Божия, что Бог все видит и делает все к лучшему, даже в тех случаях, когда мы не можем понять, почему Он сделал так, а не иначе. Калахару стало не по себе, он похолодел от ужаса, в его голове возникли самые невероятные предположения. «Уж не ушла ли от меня жена?» Он тут же почувствовал стыд за то, что сказал. «Нет, сын мой». «У меня известие о смерти». «Мать?» — торопливо спросил Галахер. Отец Лири отрицательно покачал головой. «Нет, ваши родители в добром здравии». Галахер сразу же подумал, что умер его новорожденный ребенок. Он почувствовал облегчение. «Это не так уж страшно», — пронеслось у него в голове. На какой-то момент к нему снова вернулась надежда на то, что отец Лири вызвал его не только для того, чтобы сообщить о смерти ребенка, но и для того, чтобы оставить у себя в качестве второго помощника. «Нет, сын мой, умерла ваша жена». Сначала слова священника как-то прошли мимо сознания Галахера. Он сидел, никак не реагируя на них и ни о чем не думая. Через неплотно прикрытые клапаны в палатку влетело какое-то насекомое. Галахер молча наблюдал, как оно, жужжа, металось из стороны в сторону. «Что?» — спросил он, наконец. «Ваша жена умерла во время родов», — Галахер произнес Лири, смотря в сторону. «Ребенка, впрочем, удалось спасти». «Мэри была невысокого роста», — сказал Галлахер. В его сознании бесконечно повторялось одно и то же слово. «Умерла. Умерла». Почему-то он представил себе Мэри, трепещущей и подергивающейся, как японский солдат, которого убили там, в лощине. Галлахера затрясло. «Умерла», — тихо произнес он, не придавая этому слову никакого значения. Он сидел, молча погрузившись в самого себя. Его мысли отступили куда-то далеко-далеко, и слова Капеллана только слегка касались самой поверхности его как будто анестезированного мозга. Почти целую минуту он чувствовал себя так, как будто ему рассказали о совершенно постороннем человеке, который его почти не интересует. Странно, но единственное, о чем он подумал сознательно, так это о том, что надо произвести на капеллана впечатление переживающего и встревоженного человека. «Ох!» — сказал он наконец. «Мне сообщили об этом очень кратко», — продолжал Лири. «Но я расскажу вам подробнее, как только узнаю что-нибудь, сын мой». «Конечно, это очень тяжело» быть так далеко от дома и не проститься в последний раз с самым дорогим человеком. Да, тяжело, отец, согласился Галахер машинально. Так же постепенно, как наступает рассвет, Галахер начал медленно различать вокруг себя предметы и осознавать то, что сказал ему священник. Разум подсказывал ему, что произошло что-то плохое. Еще не полностью придя в себя, он подумал, Надеюсь, что Мэри, узнав об этом не очень, встревожится. Но тут же сообразил, что это абсурд, Мэри уже не может тревожиться. Он уставился непонимающим взглядом на деревянный стул, на котором сидел священник.